и я встречаю с синиккой в нашем любимом кафе у нее с собой вечерняя газета и ей явно не терпится что-то обсудить твой сын завел отношения какие еще отношения он встречается с девушкой синика протягивает мне газету в которой в самом деле фотография сами он стоит с коктейлем в руке и несколько смущенно улыбается взгляд блуждающий синика ждет когда я прочту текст рядом с фото Сёрфингистка Сильва Фриландер представила на мероприятии своего бойфренда. Это успешный бизнесмен, работающий в сфере энергетики, Сами Хейненен. Красавец, наслаждающийся чудесным деньком, говорит, что они встречаются с Сильвой уже некоторое время. Лето у них будет посвящено виндсерфингу. Хейненен сказал, что на все сто поддерживает Сильву в ее спортивной карьере. Прибавление в семействе придется на некоторое время отложить. Синека с вопросительным выражением на лице ждет моей реакции. Я кладу газету на стол и перевожу дух. «Ты что же, Сея, не знала, что Сами с ней встречается?» «Нет, не знала. Но ведь это, наверное, хорошо?» «Да, славно. Меня отодвинули на обочину. Я ничего не знаю о жизни моих детей. О новой подруге своего сына я должна узнавать из вечерней газеты. Разумеется, я рада за Сами, но...» Позже звоню ему по телефону и стараюсь дать понять, что обижена. Уж мог бы матери сообщить. О твоих новостях я узнаю от синики. Стыдно, когда мать ничего не знает про собственного сына. Да я думал потом рассказать, когда все как-то устроится. Ты всегда бежишь впереди паровоза и начинаешь требовать внуков. Но журналистке-то ты все выложил? И когда мне можно будет повидать твою серфингистку? Мам, посмотрим. При случае. Утром она уехала на сборы. А тебя я когда увижу? Постараюсь как найти время в своем графике. Вот так. У собственных детей нет времени с матерью встретиться. Да уж, отношения матери с сыном должны быть все-таки чем-то более серьезным, чем пометка в календаре. Опять в одиночестве завариваю чай и включаю новости. В спортивной рубрике рассказывают о подружке сами. Что ж, познакомимся с невесткой хотя бы по телевизору на Олимпийские игры собирается. А мне-то чего ради? Жить остается».